обыкновенную шляпу с необыкновенной головы. Человек в собственной жизни играет лишь небольшой эпизод Танислав Ежелец Около служебного входа в цирк, тускло освещенную круглым фонарем, стоял пожилой человек в пенсне, одетый в черное, застегнутое наглухо пальто. Из-под каракулевой шапки пирожком виднелись благообразные седые виски. «Простите», — начал он, увидев меня, выходящего из цирка. «Не могли бы вы уделить мне немного времени?» После трех воскресных спектаклей никакого настроения с кем-либо говорить у меня, конечно, не было. «Скорее домой, попить чаю да спать!» Незнакомец, словно угадав мои мысли, продолжал мягким грудным голосом. «Разговор ведь, Юрий Владимирович, пойдет о вашей судьбе» которое меня искренне волнует и беспокоит. Заинтересованный я покорился. Мы отошли к забору центрального рынка, и я выслушал все, что рассказал мне незнакомец. С трудом подбирая слова сбивчиво и торопливо, мужчина сообщил мне, что он военный инженер, сейчас на пенсии, живет один с собакой и очень любит искусство. «Искусство», — продолжал он, — Пожалуй, единственное, чем заполнена моя одинокая жизнь. За вами, Юрий Владимирович, наблюдаю давно. Не пропустил ни одного фильма с вашим участием. Вы стали одним из моих любимых актеров. И представьте себе, для меня было великой неожиданностью узнать, что вы работаете в цирке клоуном. Да, подтвердил я, цирк – моя постоянная работа. Вот это-то меня и удивляет. Я сначала не поверил но по телевидению было ваше интервью я не любитель цирка но вас решил посмотреть и смотрел не один раз признаюсь вам откровенно я потрясен я улыбнулся заранее ожидая комплименты мысленно уже подбирал ответные фразы привычное спасибо или ироническое ну так ли уж да я потрясен продолжал мой незнакомец уже с пафосом как вы Талантливый, умный, культурный человек решили связаться с цирком, который вас губит и уничтожает. От неожиданности я замер. «Я говорю вам это», — продолжал человек, любя, уважая и с надеждой вразумить вас. «Как вы, сыграв такую психологически глубокую роль в фильме, когда деревья были большими, опустились до этого?» До «Да чего до этого?» — наконец спросил я выходить в нелепом костюме, изображать дурака. Вы ведь на арене, простите меня, дурачок. Ну как можно унижать себя? Ведь это абсурд. Прикреплять выстрелом своему партнеру бантик, извините, на его зад. А это глупейшая фраза. Снимаем обыкновенную шляпу с необыкновенной головы. Но ведь смеются же, неуверенно сказал я. Да потому что вы дурак, извините. Смеются над дураком. — Разве вы получаете удовольствие от этого? — Получаю, — ответил я уже твердо. — Платят хорошо? — спросил он. — Да как вам сказать? — начал я, словно оправдываясь. — Как везде. — Тогда плюньте на цирк. Снимайтесь в кино. Недавно я третий раз смотрел «Ко мне Мухтар по телевизору». Гуманный фильм. Если вам с публикой расставаться жаль, мой совет — идите в театр. На благородные подмостки. «Творите вместе с Шекспиром, Островским, с советскими драматургами, вы поняли меня? Вы не обиделись?» «Я вас понял и не понял», — ответил я. «Но, во всяком случае, не обижаюсь. Признаться, мне стало, конечно, обидно за себя, за цирк, за моих товарищей по работе. Я подумал, ну что я буду объяснять человеку сейчас на улице под дождем? Это не разговор на улице». У нас с вами разный взгляд на искусство цирка». «Искусство ли?» — ставил ехидно-мужчина. «Да, искусство», — ответил я. «Искусство, которое вы просто не любите и не понимаете». Попрощался с ним и пошел прочь. Несмотря на мелкий моросящий дождь, решил пройтись немного пешком. Разговор меня возбудоражил. Так откровенно и прямо со мной на эту тему заговорили впервые. Слова этого человека поселили в мою душу сомнения. Мало того, уже сворачивая на Петровский бульвар, я придумал несколько убийственных фраз для отповеди этому цирконенавистнику. Я шел и думал о себе, о судьбе, которая накрепко связала меня с цирком. Думал о редкой профессии клоуна. Прикинув в уме, я подсчитал, что в цирках всей нашей планеты Едва ли наберется пятьсот клоунов. Я сел в пустой троллейбус и вдруг представил себе, что пятьсот клоунов можно легко рассадить в десяти троллейбусах. И вообразил. Десять троллейбусов, украшенных разноцветными лампочками, воздушными шарами, ложками проносятся по бульвару. Клоуны в пестрых костюмах машут руками, Смеются, что-то кричат. Из окон домов высовываются заспанные дети. «Клоуны, поехали!» — кричат они. «Клоуны, поехали!» Наверное, у них всемирный съезд. А может быть, в троллейбусах вовсе не шумно, а тихо? Едут троллейбусы медленно, и клоунам не до веселья. Они, как и я, возвращаются с работы усталые и молчат. Весело ли вам бывает? когда вы выступаете в цирке, спросила меня девочка первоклассница, когда я выступал в одной из школ. Я не сразу ответил ей. Если сказать не весело, то она не поверит. Помню, тогда я задал контрвопрос. А тебе весело в цирке? Ага. Ну так вот, когда я вижу, что тебе весело, мне тоже становится весело. Я радуюсь. Поэтому выходит, что мы с тобой веселимся вместе. А если у вас болит нога, поинтересовалась девочка. Тут отвечать легче, я же клоун. А по-дому спросил ее, какая нога, правая или левая? — Левая, — подумав, ответила девочка. — Тогда у меня веселится одна правая нога, — сказал я под смех ребят. Моя профессия смешить людей, вызывать смех во что бы то ни стало. Когда мой сын, в то время еще малыш, тяжело заболел, и врачи опасались за его жизнь, я выступал в Ленинграде По три раза в день шли школьные каникулы. Все время я думал только о сыне. По нескольку раз в день звонил домой и спрашивал о здоровье мальчика. Но все эти дни я твердо знал, что в 11.30 утра начинается первое представление, и на нем будет около двух тысяч детей, пришедших посмеяться над клоунами. И я работал. Помогали опыт, актерская техника, веселый настрой зала, Отвлекающие меня от мрачных мыслей. Почему люди идут в клоуны? Есть ли что-нибудь общее, объединяющее этих людей? «Никулин, перестаньте клоунничать», — говорила мне учительница немецкого языка. «Он у вас, Лидия Ивановна, ведет себя в школе как клоун», — часто выговаривала моей маме классный руководитель. А может быть верно, с детства у меня возникло желание смешить людей? и получать от этого удовольствие, хотя некоторые шутки и выходили мне боком. Когда я впервые попал в цирк, больше всего меня пленили клоуны. Притягательность цирковой атмосферы я ощутил, когда впервые пошел с отцом за кулисы, пахнущие навозом конюшни и сам кормил лошадей. Наверное, тысячи детей подносили на ладошки ломтики моркови, купленный пятачок. В цирке тогда продавали морковь зрителям. К теплым лошадиным губам, и так же, как и я, испытывали восторг. Я это помню до сих пор. Как помню, и мое разочарование, когда впервые увидел за кулисами клоуна. Отец тогда уже писал для цирка, и, как свой, повел меня в антракте за таинственный красный занавес, отделяющий фойе от кулис. Чтобы купить лимонад, мы зашли в закулисный буфет. И вдруг за маленьким столиком я впервые близко увидел живого клоуна. В рыжем парике, с большим красным носом, он сидел, склонившись над столом, и пил чай с баранками. Я ожидал, что сейчас произойдет что-то необычное, очень смешное. Может быть, он подбросит баранку и поймает ее ртом? Может быть, еще что-нибудь сделает удивительное? А клоун деловито пил свой чай, и ничего не происходило. Я подошел к нему поближе, чтобы лучше увидеть и не прозевать, если что-нибудь все-таки будет происходить. И начал заранее смеяться. Клон посмотрел на меня строго и сказал, «Чего смеешься? Иди-иди отсюда!» Смущенный я отошел. «Папа, он меня прогнал, пожаловался. И правильно сделал, — сказал отец. «Он же устал, ему надо поесть. Он сейчас не клоун, не артист». Никак не укладывалось у меня тогда в голове, что это клоун, и в то же время не клоун. Я был уверен, что клоун всегда должен быть смешным. Теперь, проработав более четверти века в цирке, я немало знаю о клоунах. И мне понятно возбуждение детей и взрослых, которые, подходя ко мне за кулисами или, здороваясь издали, заранее начинают смеяться. Помня свое разочарование в детстве... Я стараюсь поддерживать репутацию клоунов и не остаюсь долгу. Подмигнув или пощекотав живот какому-нибудь малышу, я продолжаю быть клоуном. Пусть дети думают, что я всегда смешной. Весело ли вам бывает, когда вы выступаете в цирке? Снова и снова я вспоминаю этот вопрос по пути домой. Действительно, а что я испытываю во время спектакля? Пожалуй, больше всего волнение, озабоченность, удовлетворение, если чувствую, что точно сработал трюк, я ощущаю, как хорошо принимают сегодня репризу. Это я испытываю, но не веселье. Иногда радуешься после представления предстоящему отдыху. В цирке нагрузка доходит до 40 представлений в месяц, а в дни школьных каникул и до 60. В такие дни недотворчество не до взлетов актерского мастерства. Напряженная работа, работа на износ, и каждый вечер мы считаем, сколько осталось дней до конца каникул. Ты чувствуешь себя заведенной машиной. Да веселье ли тут? А вам не надоедает делать каждый вечер одно и то же? Этот вопрос тоже вертелся в голове, пока я шел домой. Да, это тяжело. Иногда даже возникает непреодолимое и все-таки я его преодолеваю, желание не идти на работу. Как хорошо, например, пойти в кино или просто почитать. А тут надо в тысячный раз выходить на манеж, бросать под купол бумеранг и произносить во время фокуса с яблоком ту самую фразу, которая так не понравилась человеку, моему доброжелателю. «Снимаем обыкновенную шляпу с необыкновенной головы». Любопытно. Нежелание работать проходит, как только окажешься в своей гардеробной и окунешься в привычный ритм цирковой жизни. Гримируешься, одеваешься, готовишь реквизит, а тобой уже овладевает знакомое волнение. Я бы сравнил это с чувством, которое испытывает спортсмен перед прыжком в воду. Смотрю в щелочку у занавеса на зрительный зал, и чуть быстрее начинает биться сердце. Я уже мысленно там, с публикой, которая ждет. Если к тому же публика сегодня доброжелательная и тепло встречает твое первое появление, то забываешь обо всем на свете. И забываешь, как ты раньше показывал эти репризы, интермедии, сценки. Делаешь их так, словно никогда не делал раньше. Словно выступаешь в первый раз. И, конечно, работаешь с полной отдачей. Я люблю свою профессию у меня никогда не возникало сомнения, искусство ли цирк или не искусство. Публика любит посмеяться. Я твердо верю в то, что смех укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Минута смеха — на день больше живет человек. В среднем наши коверные находятся на манеже 30 минут за вечер. Так, посмеявшись на одном спектакле, люди продлевают свою жизнь на месяц. Не случайно древняя восточная пословица гласит, один клоун, приезжающий в город, дает людям больше здоровья, чем сто ишаков, нагруженных лекарствами. И мне кажется, что зрители это инстинктивно чувствуют. У английского писателя фантаста Эйка Фрэнка Рассела есть рассказ. Немного смазки. Два раза посылали люди земли. В далекую галактику космические корабли. Без малого четыре года должны были они пролететь, чтобы вернуться на Землю. И оба корабля не вернулись. Люди не выдерживали психологической нагрузки. Не выдерживали длительного шума двигателей, одиночества. Начинались ссоры, кончавшиеся убийством или депрессиями. После гибели второго корабля был послан третий который, выполнив задание, летит к земле. Перед самым приземлением командир корабля подводит итоги полета и мысленно оценивает людей, с которыми летел. Полет были придирчиво отобраны лучшие из лучших ученых, но один из отобранных оказался недотеплый. Этот чудак потешал команду своими шутовскими выходками. Как могли взять на борт корабля такого человека, да еще в качестве психолога-ученого? Он ухитрился за четыре года семь раз отметить свой день рождения. Это были вечера, когда он устраивал космонавтам целые представления. Он играл на нескольких музыкальных инструментах, изображал комические пантомимы, от которых все лежали со смеху. И только когда космический корабль приземлился, командир узнал, что в качестве ученого-психолога в полет послали известного циркового клоуна. Просто во время полета никто из экипажа его не узнал, ибо раньше его видели только в цирке, где он выступал в гриме. Клоуна послали для того, чтобы он был как бы с маской, напряженном до предела и почти обезумевшим в полете людям. И только благодаря этой смазке экипаж выдержал трудности полета, перенес все невзгоды и благополучно вернулся на Землю. Рассказ кончается тем, что командир корабля смотрел невидящим взглядом в небо и на обелиски космических кораблей. А внутренним взором он увидел как бы весь мир. Видел его как гигантскую сцену, на которой каждый мужчина, женщина и ребенок играют прекрасную для всех роль. И, доведя до абсурда ненависть, себялюбие и рознь, над актерами царит, связывая их узами смеха, клоун. Я, Лоун, я получаю радость, когда слышу, как смеется зал. Я получаю радость, когда вижу улыбки детей и взрослых. Я получаю радость, когда после наших реприз раздаются аплодисменты. Обо всем этом я думаю, пока иду домой. Двенадцать лет прошло со дня выхода первое издание этой книги. Все это время для меня было наполнено радостными и грустными событиями. Умерла мама. Я провожал в последний путь своего учителя-карандаша. Долго болел мой партнер, Михаил Шуйдин. Врачи пытались его спасти, но не удалось. Нередко Миша снится мне. Сейчас на манеже работают его дети, Вячеслав и Андрей. Они показывают те же репризы, с которыми выступали мы с Шуйдиным. Однажды Я видел их в Рязани, и все ловил себя на ощущение, что смотрю не чужую работу. Больше я не выхожу на арену. Еще мог бы поработать, но, как сказал Леонид Утесов, лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже. Я постоянно живу в Москве, как часто мы об этом раньше мечтали, пожить побольше дома среди близких друзей. Уйдя с манежа, я занимался режиссерской работой, а потом стал директором своего любимого цирка на Цветном бульваре. Я директор цирка. Сказать по правде, не ощущаю себя директором. Невольно вспоминаю многих директоров, с которыми приходилось иметь дело, пока работал на манеже. Николай Семенович Байкалов, директор цирка на Цветном бульваре. Вспоминаю, как я назначенный на дежурство по цирку в праздничный день, сидел в его кабинете и перелистывал настольный календарь. Он был директор-профессионал. Я же до сих пор не могу всерьез почувствовать себя директором. Конечно, многое осваиваю. Банковские документы, хозяйственные проблемы, кадровые, но в основном занимаюсь проблемами творческими. Мне легче, я это понимаю, чем многим моим коллегам, директорам других цирков. У меня есть директор-распорядитель, Михаил Седов, отвечающий за всю организационную часть и другие помощники. День директора. Он не такой, как день клоуна. Другие заботы. Мне кажется, я мало изменился по характеру. Да, я человек ленивый, что там скрывать. Но обязательный. Если кому-нибудь обещал, стараюсь выполнить. В 1985 году прошло последнее представление на манеже цирка, с которым так много было связано в жизни. Телевидение сделало фильм «Прощай, старый цирк». Это было удивительное представление. В качестве директора и, как кто-то уточнил из артистов, просто в качестве Юрия Никулина, я вышел на манеж, сказал несколько слов зрителям, обратился к ветеранам, к тем, кто несколько десятилетий проработал в нашем цирке. Колотилось сердце, минут за двадцать до выхода на манеж я разволновался, ощутил нехватку воздуха, вышел на улицу, стоял на ступеньках цирка, кто-то предлагал лекарство и отказался его принимать. Как только вышел на манеж, все прошло. Я видел перед собой заполненный зал, а рядом были друзья, товарищи по работе, артисты, режиссеры, художники, билетеры, кассиры, столяр, плотник. Портные, осветители, униформисты, уборщицы, дворники.